Унельм. Зацепка. Третий месяц, 724 год от начала стужи. Унельм болтался по парящему порту уже которую неделю, и его первоначальный энтузиазм стремительно шел на убыль. Он познакомился с тремя париторами и десятками носильщиков, официанткой из Выше Неба, лучшего ресторана в порту и парой посудомоек из забегаловок похуже, уборщиками и продавцом горячих яблок в карамели. Все без толку. Он боялся спрашивать о том, что искал, слишком многих и слишком подробно, но даже когда решался задать вопросы, полные экивоков и намеков, не слышал ничего, что могло бы помочь. Никто не видел женщины с родинкой на щеке или не слышал о тайном языке птичьих названий. Чем дальше, тем больше Ульм убеждался, что его отправили искать пуговицу, оброненную в стуже, забыв снабдить эликсирами, без которых на жгучем холоде не уцелеть. Каждое утро он рисовал кружок на руке харьем мелком, но теперь знал наверняка, что многие рекруты начинали свой день с того же. Их наверняка запустили в порт, как глупых рыб в пруд, наугад, надеясь, что хоть одна случайно наткнется на крючок. Ульму не нравилось чувствовать себя рыбой. Вечер опускался на парящий порт, как всегда, быстро и неотвратимо. Накрапывал холодный дождь, и Унельм был в отвратительном настроении. Как всегда, когда это случалось с ним, он начинал думать о том что что бы он ни делал он почти наверняка обречен таки остаться одним из многих бесконечно плавающих без выхода и целей в затхлом болоте к ертании а еще Агасси. мысли Агасси были совсем не ко времени давным давно ульм договорился сам с собой держать их на расстоянии а ему нравилось считать себя человеком слова и забавно что как раз в очередной попытке сдержать его он вдруг увидел сорту она была в компании эрика строма само собой, ведь он был теперь ее ястребом, и еще нескольких препараторов, взрослых. Унелем еще не мог избавиться от детской привычки мысленно называть взрослыми всех, кто казался ему старше 30. Ему не хотелось заговаривать с ней. Или хотелось. Он и сам не знал наверняка, поэтому пошел за компанией на небольшом расстоянии, накинув от дождя капюшон куртки. Серый, неприметный. Компания свернула к выше небу. Видимо, у ястребов и охотников постарше деньги водились, раз они шли туда ни с того ни с сего, вечером буднего дня. Улем пытался расслышать, о чем они говорят. Но ветер и дождь заглушали разговор, и до него долетали лишь обрывки фраз. «Первый, и очень удачно. Такими темпами. Так ощущается, когда...» Потом она пронзила его ногу. Ничего другого просто не оставалось. Хальсон не знала, что... «Ну и ее потрепали, так? Ничего боевое...» Когда они повернули ко входу в ресторан, сорта вдруг взглянула прямо на него. Или показалось. Унельм рефлекторно сделал шаг в тень, как будто это он был преступником, а она его искала. Иде Хальсон по прозвищу сорта изменилась за эти месяцы. Не мудрено. Больше полугода прошло с тех пор, как они приехали в Химмельборг. И если его собственные тренировки были сложными и неприятными, оставалось только догадываться, каким подвергали ее. Даже издалека. Даже сквозь дождь Ульм видел, что ее лицо изменилось. Кожа вокруг глаза потемнела, и радужка изменила цвет. И что-то случилось с губами, какое-то новое выражение, асимметрия, шрам. Она отвернулась, и он не успел разглядеть. Она что-то ответила высокому мужчине с сединой волосах и протезом вместо правой руки, и тот расхохотался, а вслед за ним усмехнулся и Эрик Стром. Что ж, видимо, у нее все складывалось неплохо. Хотя сейчас, глядя на ее худые напряженные плечи под черным камзолом, расшитым белыми охотничьими узорами, Унельм вдруг почувствовал щемящую жалость, природу которой не смог бы объяснить. Компания скрылась в выше неба, но Унельм еще немного постоял неподалеку, спрятавшись от дождя под козырьком ближайшей смотровой. Он сам не знал, чего ждет. А потом дверь ресторана открылась, и сорта выскользнула наружу. Значит, она все же заметила его. Он смотрел, как, придерживая капюшон, она бежит к нему по скользким от дождя доскам. «Так рада его видеть!» «Чего тебе?» — спросила она, забегая к нему под козырек и переводя дух. «У меня не так много времени, так что давай скорей!» Ее лицо действительно изменилось. Темное пятно вокруг глаза было похоже на черное солнце, а уголок губ действительно искривил шрам. Он опускался по краю подбородка вниз к шее. Ее лицо побледнело и вытянулось. А тело, обтянутое черными штанами и белой простой рубашкой под распахнутым камзолом, казалось крепким и подтянутым. Сорта и раньше не страдала от избытка веса и была даже худовата на вкусу унельма. Теперь та болезненная худоба ушла. «Ты хорошо выглядишь». Она закатила глаза. «О, да! Так что ты хотел?» «Какая-то ты неприветливая. Откуда шрам? Не думал, что ими обзаводятся так быстро? Это ритуал посвящения в охотнике» эрикстром сам порезал мне лицо в знак того, что теперь наши судьбы связаны. Ульм закашлялся. «Серьезно? Конечно, нет!» «Ничего себе!» — пробормотал Унельм. «Вас там, видимо, и шутить учат?» «А вот вас, видимо, нет. Ну так что?» «Что-что?» «Гард, меня все ждут, а я стою тут под дождем из-за нашего договора. Так что выкладывай!» «А, договора!» Он, наконец, понял. «А я-то думал, ты прибежала сюда, рискуя переломать ноги на радостях от встречи с земляком, «Нет, Сорта, договор ни при чем. Я увидел тебя случайно». «Да?» Но почему-то она не ушла тут же. Вместо этого прислонилась к столбу рядом с ним и вздохнула. «Это к лучшему. Вряд ли бы сейчас я сумела тебе чем-то помочь». «Да что ты!» Он выразительно кивнул на вывеску «выше неба». «Просто со стороны кажется, что твои дела идут неплохо». «Тебе кажется. Обучение шло дольше, чем я надеялась». Нам пришлось слишком долго участвовать в коллективных охотах, пока Стром мне...» Она осеклась. «Ого, ты им недовольна? Самим Эриком Стромом? Когда я услышал, что тебя отдали ему, боялся, что ты умрешь от счастья быстрее, чем дойдет до службы. Во-первых, меня никому не отдавали. А во-вторых, я не недовольна. Мне только казалось, что я могу начать раньше. Но он мой наставник, мой ястреб. И решение за ним. Я начинаю верить в объяснения про шрам». Прежняя сорта стала бы задирать его в ответ но это новое молчало и унельм снова почувствовал смутную жалость но сейчас ты ведь охотишься с ним вдвоем так да но у меня остается не так много времени до пересчета показателей я надеялась что смогу она не договорила но эльм и так все понял вот оно что ну да я думала мы начнем вскоре после операции эрик господин стром и сам так говорил но потом изменил мнение Может, я недостаточно... не знаю». Она нахмурилась, глядя в стену усилившегося дождя. И Ульм вдруг подумал. Она не уходит, потому что не хочет. Ей нужно излить кому-то душу, потому что, несмотря на эту компанию, ждущую ее в самом хорошем ресторане парящего порта, несмотря на знаменитого ястреба, она одинока. «Ты общаешься с миссой?» Она покачала головой и опустила глаза. «У меня не так много времени». «Мы все сейчас заняты. У мисса свой охотник. Его зовут Рори. Он из рекрутов, у них... Не все получается, насколько мне известно». «Что ж, тебе повезло. Я об этом не просила». «Меня всегда поражала твоя привычка слышать в любых словах обвинения». Она посмотрела прямо на него, и Ульм увидел, что радужка глаза у нее стала золотистой, как у хищной птицы. Жутковато. Но если бы не припорошенная темным пеплом кожа, по-своему притягательно Может быть, потому что я и вправду виновата? Как и ты. И поэтому меня всегда поражала твоя самоуверенность и ощущение, что ты всегда и везде оказываешься ни при чем». Она вдруг осеклась, вздохнула. «Ладно, все это больше не имеет значения. Как твои дела? Кто твой наставник?» «Пока никто», — отозвался он. «И если среди твоих собутыльников нет женщины с родинкой на щеке, а еще вы не обмениваетесь тайными птичьими паролями, видимо, мое будущее остается неопределенным». «Птичьими паролями?» «Да брось, просто задание, которое я выполню. Только пока не знаю, как». Они помолчали. Дождь еще немного усилился, и запеленной свет в окнах выше неба был едва различим и казался оплавленным. «Как охота и балы? Похоже на то, как мы представляли себе это в детстве?» «Нет», — тихо сказала она. «Охота ни на что не похожа». «Это страшно?» Дурацкий вопрос, но он не мог не задать его. Сорта честно задумалась. «Нет, то есть... Разве что потом, после? Когда ты там, в стуже, не до того, чтобы бояться. Нужно думать, слушать и быть быстрый. Страх в этом мешает. Там холодно, двигаться сложно. Копье помогает держать зверя подальше от души. Если все делаешь правильно, ничто не идет не так. В общем, охота как охота» не считая того, что приходится все время слушать ястреба, делать все, чтобы зверю целел, и при этом не умереть. И, ну да, дело происходит в стуже. Звучишь даже более сурово, чем дома. Что ж, я в тебе не сомневался. А что балы? Я пока что не была ни на одном. Какая скучная жизнь. Эрик Стром говорит, что... «Эрик Стром!» — Унельм хмыкнул. «Эрик! Эрик Стром! Стром!» «Господин Стром, у тебя остались еще какие-то варианты? Кажется, между вами все непросто, а?» Сорта вдруг вспыхнула, и он понял, что попал по больному. «Это не твое дело!» «Само собой, само собой!» Следовало взять это на заметку. Сорта не выглядела счастливой, и между ней и Стромом явно были разногласия. Или дело в чем-то другом. «Ты что, втрескалась в него?» Сорта закатила глаза. «Душа и мир, я и забыла, какой ты дурак!» Будь он прав, даже Иды Хальсон выдала бы свое волнение ни словом, так жестом. Ну что ж, попытаться стоило. А общалась бы со мной почаще, не забывала бы таких важных вещей. Он протянул руку, чтобы достать монетку у нее из-за уха. Но сорта отстранилась. Пугающе быстро, резко, как кошка. «Не делай так. Я говорила, мы не будем друзьями. Мне не нужны твои фокусы и шутки. Ты бы определилась тогда». Улем вдруг понял, что уязвлен. Он был сыт по горло и этим дождем, превратившим парящий порт в склизкое осиное гнездо, и издевательским заданием Олке, этим городом, из которого у него не было шанса однажды улететь. И Иды Хальсон. Особенно Иды Хальсон. Знаешь, это изрядно раздражает. Считаешь себя много лучше меня из-за того, что зовешь раскаянием, а на самом деле просто не умеешь отпускать. Что, может быть, из-за твоих терзаний Гасси встанет из могилы, чтобы присоединиться к тебе в веселых охотничьих приключениях? Девушка, с которой я сидела за одним столом в гнезде, умерла, Гарт. Если ему и удалось ее разозлить, сорта никак этого не показала. Она даже ни разу не побывала в стуже. Это не потребовалось. Месяц назад у меня на глазах Снетир разорвал двоих. На моей недавней охоте Стром чуть не погиб. Я могла остаться одна, без ястреба. Все бы пошло прахом. Но зато мы добыли Орма с зеленым рогом. Редкий зверь и редкий зеленый рог.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 Гасси не встанет из могилы. И это наша... Да-да-да, это наша с тобой вина. А охота грязна и ужасна, и вовсе не похожа на то, о чем пишут в учебниках. Ему самому не хотелось, чтобы это звучало так, но он здорово разозлился из-за того, что она все же вынудила его снова заговорить о том, чего он избегал годами. Стало ли тебе легче? Нет? Тогда это не имеет никакого смысла. Если я так отвратителен со своим стремлением забыть о том, что случилось, зачем ты вообще стоишь здесь и разговариваешь со мной? «Просто пережидаю дождь. Но он заканчивается». Стена ливня стояла незыблемо, как прежде, но Унельм промолчал. «Договор есть договор. Но ты прав. Нам лучше общаться только по делу». Он смотрел ей вслед, пока она бежала к выше неба по скользким мосткам. Дверь открылась, выпуская оранжевый теплый свет, и Ульм заметил на пороге Эрика Строма, высматривающего сорту, который, увидев ее, махнул рукой с зажатым в ней плащом. Она вбежала на порог, отбрасывая с олба мокрые пряди, и они со стромом о чем-то заговорили, но из-за шума дождя невозможно было расслышать ни слова. Унелем разглядел, как ястреб помогает сорте снять промокший насквозь камзол и накидывает принесенный плащ ей на плечи. Очень собственнический жест. Может, все ястребы ведут себя так с охотниками? Наверное, трудно избавиться от привычки думать о другом, как о своем инструменте, если на службе это так. Сорта ни разу не посмотрела в его сторону и вряд ли рассказала Строму об их встрече, судя по тому, что он тоже не бросил взгляд под навес, где прятался Ульм. И к лучшему. Он медленно пошел прочь, без особой надежды кутаясь в куртку. Теперь уже он вспомнил, что газеты предупреждали о долгом дожде. Унельм думал о словах Сорты. Больше он не злился на нее. Ему было грустно. Грустить он не любил. От состояния злости или досады можно было оттолкнуться и полететь, придать себе скорости. Состояние грусти было слишком мягким, бесполезным, раздражающим. Внутренние ограничители, не дававшие вспоминать о детстве, рухнули, и, идя под дождем в сторону подъемников, Унельм думал о троих детях, дни напролет игравших в лесу. Лето в Эльморе не было похоже на здешнее, но они не шли домой, даже если им становилась зябко. Они с сорты строили плотину на ручье. Гасси читал вслух, развлекая их, Но то и дело замолкал, увлекался. Ему хотелось читать быстрее, а вслух не получалось. Он плеснул в Гасси водой, и уже через мгновение они все визжали, как щенки, и носились, окатывая друг друга брызгами. Зачем он это сделал? Потому что Гасси, увлеченный книгой, был слишком серьезным, слишком взрослым. В том, до чего сильно он погружался в собственные мысли, было что-то зловещее. Мог ли Улем что по-настоящему взрослым другу так никогда и не стать? Их сорты объединяли не только детские игры и жизнь по соседству. Они оба чувствовали, до чего особенным был Гасси. Оба, заключив негласный договор, пытались его оберегать. «Я все рассчитал, ребята. Если это сработает, мир изменится, понимаете? Вы... вы сделаете это со мной? Вы верите мне?» Их любовь к Гасси и вера в его невероятные возможности погубили его. Они погубили его. Сорта была права. Права все эти годы. Но что это меняло? Парящий порт был непривычно и реально пустым. Обычно здесь с утра до ночи сновали туда-сюда толпы народа, но сейчас из-за дождя не было ничего, кроме редких охранителей, ежившихся под плащами, и прохожих, спешивших к подъемникам, чтобы поскорее отсюда убраться. Именно поэтому темная тень, скользнувшая за угол, бросилась у уныльму в глаза, а сам он, благодарение дождю, имел все шансы остаться незамеченным. Мысли о Агассии и сорте тут же вылетели у него из головы. Прошлое в прошлом. А сейчас, возможно, он, наконец, имел шансы поймать за хвост будущее, если, конечно, не выслеживал носильщика, идущего за угол по нужде. Ульм следовал за тенью, затаив дыхание, на солидном расстоянии, уже не обращая внимания на то, что вода просачивалась, кажется, сквозь кожу. Тот, за кем он следил, упустил уже изрядное количество возможностей отлить с вершины города. Нет. Он шел куда-то вглубь порта очень целеустремленно. Не в сторону кабаков, значит, не опаздывал на назначенную встречу. Нет, незнакомец шел в сторону ангаров с парителями, которые не летали по ночам. Может быть, механикер, который шел чинить что-то перед завтрашними полетами? Возможно, но один. В повороте плеч незнакомца в темном плаще было что-то знакомое, и это подстегивало любопытство. Ульм ускорил шаг. Незнакомец, судя по ширине плеч мужчина, тоже пошел быстрее. Ульм уже понял, куда они идут. В сторону углового ангара, самого удаленного от главных оживленных артерий парящего порта. Унельм старался держаться ближе к краю смотровых, куда плохо добирался свет от валовых фонарей. Особенно сейчас, когда дождь тоже был на его стороне. Пару раз незнакомец обернулся. Слишком быстро, чтобы разглядеть лицо сквозь водную пелену. Но Унельма не заметил. Тот ощутил охотничий азарт, как в детстве за игрой в прятки или догонялки. Человек, которого он преследовал, вовсе не обязательно был связан с его заданием, но, судя по настороженности, направлялся на тайную встречу, а это само по себе делало слежку захватывающей. Он пошел за человеком в плаще до самого входа в ангар, держась в тени. Дверь приоткрылась, и Ульм не различил за ней ничего, даже источника света. Кто бы ни собирался ближе к ночи в ангаре, они делали это в темноте, под надежной завесой дождя. Унельм отступил еще немного, глубже в темноту, между двух тусклых фонарей, и в этот самый миг человек в плаще воровато обернулся, перед тем, как войти внутрь. А над парящим портом ярко вспыхнула первая молния, вспоровшая темное небо. И Унельм увидел его лицо. На долю секунды, но и этого было достаточно, чтобы узнать Мэла новый возлюбленный луделой контрабандист или что похуже умеет она выбирать мужчин паритор неносильщик или охранитель не один из завсегдатая в дешевых кабаков у подножия парящего порта он надеялся урвать большой куш если рискует своим статусом ульм запрокинул голову ловя ртом дождевые капли могло ли ему так повести он протянул было руку к запястью с желтым кружком но замер Мел мог встречаться с друзьями-парителями на тайной сходке любителей выпить в ангаре, мог готовить сюрприз товарищам по команде, Унельм мог придумать еще десятки возможных объяснений и выглядел бы дураком, если бы снова вызвал подкрепление, не убедившись. За последние дни он уже ошибался дважды. Первый раз преследуя охранителя в штатском, второй — выследив бедолагу, который торговал книгами из-под полы, минуя лавки и магазины. После той второй неудачи Олки, пришедший в коробку, говорил с ним очень сдержанно, а их встречу свернул раньше обычного, ничего толком не рассказав. А обычно давал ему книги или рассказывал про громкие и сложные дела, разбирая работу следователей по косточкам. Третья осечка, и Олки с Мэм наверняка поставят на нем крест. Он должен был узнать наверняка, но как? Подойти ближе к ангару, не привлекая внимания тех, кто внутри, невозможно. Ему и так повезло, что Мэл его не заметил. А даже если удастся, что дальше? Нельзя же просто постучать. Этот ангар, как и остальные, был по сути огромным шатром с единственным выходом и воротами, из-за которых на полосу выходили, разбегаясь для взлета, парители. Никаких окон или тайных ходов. Оставалось ждать. Забиться поглубже в темноту и дожидаться появления кого-то из заговорщиков. Надеяться, что среди них окажется женщина с родинкой? что они будут общаться между собой, дружески перебрасываясь названиями птиц на ходу? Бессмысленно. Улем запахнул куртку сильнее и почувствовал, что она потяжелела от влаги. Стоять так, дожидаясь неизвестно чего, было не лучшим планом. И тогда он понял, что знает другой путь, возможно, не менее непредсказуемый, но также и дающий не меньше шансов на успех. Унелем сбросил куртку, перекинул через руку и решительно зашагал в сторону подъемников. Луделла опоздала. Впрочем, она опаздывала всегда, и Унельм заблаговременно запасся бутылкой лимонной воды и пакетом булочек. Теплых, сладка, зная, что у него еще есть время. Как славно! Она, даже не делая вид, что спешила, рухнула на скамейку напротив и запустила руку в пакет. «Еще теплые, спасибо!» «Всегда пожалуйста!» «Приятно подсластить горькую пилюлю старому другу!» Луделла нахмурилась. «Непонятно, но еще раз спасибо!» Они устроились в самом дальнем уголке сада у коробки. Сюда не долетали чужие голоса, и их тоже не могут подслушать. «О чем ты хотел поговорить?» Луделла расправилась с первой булочкой и уже достала из пакета вторую. «Очень вкусные булочки. Сладкие, как ты». Она довольно улыбнулась. «Мэл не умеет говорить таких приятных вещей. Но ты все равно любишь его». Луделла опустила глаза, и ее щеки и кончик носа порозовели. «Глупости, говоришь?» «Может быть, может быть. Хорошо, что я ошибаюсь». Луделла положила надкусанную булочку на край пакета и нахмурилась. «Почему хорошо?» «Вот оно. Быстрее, чем он думал. И если сейчас окажется, что он зря выкладывает карты на стол, работы в команде Олки ему не видать». «Я должен поделиться с тобой секретом, Лу. Ты сумеешь сохранить секрет?» Ее глаза жадно заблестели. «Само собой. Тогда не буду откладывать». «Луделла, у меня появился наставник, и он детектив. Д — детектив». «Детектив? Именно. Детектив. Сыщик. Я расследую для него одно дело. Дело государственной важности. Это связано с париторами и с тем, чем они занимаются у охранителей под носом. Прямо в парящем порту». Лицо Луделлы всегда мгновенно отражало эмоции. И в этот раз не подвело. Румянец схлынул, и она даже не побледнела. Посерело. Кончик носа оказался абсолютно обесцвеченным. Унельм снова почувствовал его. Азарт охотничьего пса, взявшего след. Но радоваться было рано. «И при здесь мэл «Ты умная девушка. Может быть, здесь он и покривил душой, но иногда не стоит недооценивать то, как ложь может пойти на пользу делу. И, думаю, сама понимаешь, что я не просто так решился поговорить с тобой. И это при том...» Он театрально понизил голос что мне запретили говорить об этом с кем бы то ни было. Строго-настрого. «Ты считаешь, что Мел как-то с этим связан?» Луделла пыталась говорить беспечно, но он Элем слишком хорошо ее знал. Он покачал головой. «Прости, Лу, если бы дело было в том, что я считаю, но все куда хуже. Я знаю, что Мел с этим связан, и именно поэтому я хочу поговорить». Ее губы задрожали, но она все еще пыталась держаться. «Спасибо, конечно, но я не понимаю. Думаю, стоит поговорить с ним, и если...» Унельм схватил луделу за руку, прежде чем она успела встать. «Не спеши». «Отпусти, фокусник!» Она пыталась храбриться, но губы у нее дрожали, и Унельм почувствовал, что уже победил. «Ошибаешься, больше нет. Сейчас я охранитель гард. Сядь!» Звучало так фальшиво, что он едва не расхохотался. «Вот это был бы провал так провал». Зато на этот раз она послушалась. Унельм понятия не имел, имел бы он право называть себя охранителем, даже уже прими его волки в свою команду. Хорошо, что Луделла знала об этом еще меньше него самого. «Чего ты хочешь?» Она комкала остатки булочки, и куски хлеба падали в коротко подстриженную траву у ее ног. Побуревшую, редкую. Совсем скоро сад снова зацветет, а трава станет такой зеленой, какой никогда не росло в эльморе даже летом. «Помочь тебе?» «Помочь?» Она покосилась на него недоверчиво, но и с надеждой тоже. «Конечно, теперь у меня есть долг, но это не значит, что я забуду старую... дружбу». Он позволил себе улыбнуться ей. Подумал, не подмигнуть ли? Но подмигнуть, пожалуй, было бы уже слишком. «Я увидел его рядом с тобой, но не подал виду, чтобы не напугать тебя». «Так ты уже... знал?» Луделла с шумом втянула воздух, и унылем устала ее жаль. Возможно, будь она умнее, он бы не чувствовал себя виноватым. Боюсь, что так. Он был среди подозреваемых. Плохое, неудачное слово, но исправляться было поздно. Правда, в деле ничего не было о том, что он встречается с тобой. У вас все недавно началось, так ведь? Да, недавно, но я... Ты ничего не знала. Никто не будет тебя ни в чем винить. Мне только нужно... Это из-за меня! Вдруг выпалила Луделла и Унолем поперхнулся словами. Что ему делать, если и Луделла связана с контрабандистами, если окажется, что нужно пожертвовать ею ради того, чтобы работать в солке, вместо того, чтобы горбатиться на заводе или в мастерской? Вряд ли с его уровнем усвоения у Нельму светит что-то большее. «В смысле из-за тебя? Он уже собирался со всем этим завязать», пробормотала Луделла, глядя себе под ноги, туда, где стройная вереница муравьев уже двигалась от старого муравейника у беседки к хлебным крошкам. Когда мы познакомились, я заметила, что он куда-то ходит по ночам. Такое случалось дважды. Он сказал, что занимался этим просто для развлечения. Заказы-то были по мелочи, и все для, ну, пользования внутри. Ему бы ничего за это не сделали, он так говорил. И, скорее всего, был прав. Статус паритора и родовое имя защитили бы его, если он и в самом деле занимался только мелкой торговлей внутри Кьертании. Ложный след? Ульм готов был взвыть от досады, но заставил себя собраться. «А потом? Ты упомянула, что все из-за тебя». Возможно, он поторопился, передавил. Теперь Луделла не спешила говорить, нервно притоптывая и глядя на хлеб у ног так пристально, как будто именно он наверняка знал, что ей делать. «Слушай, Лу». Он снова старался говорить с ней мягко, дружески, и вдруг задумался. Так ли сильно отличается то, что он делает, от принесения луделы в жертву? Притворяясь, что ему что-то известно, он толкает ее к краю пропасти. «Я не просто так говорил, что хочу помочь. Если ты поможешь мне, я помогу Мэлу. Сделаю все, что смогу, чтобы он вышел из этой истории без проблем. Но если не захочешь, мне придется поговорить с наставником. Рассказать все, что мне уже удалось узнать. А он не будет его щадить, даже если я попрошу». Ты мог бы просто бросить все это дело? Мог бы просто... Нет, не могу, это бессмысленно. Двое других учеников знают не меньше меня, может, больше. Это вопрос времени. Ах, вот в чем дело. Ее глаза сверкнули, рот искривила знакомая улыбочка. Хочешь выслужиться, так? Используешь это, чтобы тебя заметили, а потом, как и все мы, он пожал плечами. Но между тем, что делают они, и тем, что делаю я, есть разница. Хочешь верь, хочешь не верь, но мне есть до тебя дело. Не было бы, я бы не стал предлагать тебе договориться. Помоги мне, а я помогу Мэлу. Или вставай и уходи, но тогда я не сумею защитить его. Просто не смогу». «Все из-за меня, так?» Неожиданно уныло спросила она. Улыбочка погасла. «Ты ревнуешь меня к Мэлу, и...» Он с трудом удержался от смеха. Смех был у Делла, ему точно не простила. «Дело не в этом. Мы с тобой друзья». Во всяком случае, мне хочется в это верить. Я не прав? Прав, прав. Вид у нее был до смешного раздосадованный. Как будто Луделла даже порадовалась бы, узнав, что на самом деле им движет оскорбленная ею гордость. Вот и здорово. Кому как ни другу знать, что ты настолько же умна, насколько красива. А теперь прошу, Луделла, милая, расскажи мне, что ты имела в виду, говоря, что все из-за тебя? Там большой заказ. Неохотно буркнула она. То, что ты сказал. «Контрабанда, как я поняла. Поэтому так много денег». «Значит, это разовая история, так? До этого он ничем таким не занимался?» Ульм почувствовал, что рад. По-настоящему рад. Потому что, если это и вправду так, возможно, он сумеет исполнить данное Луделле обещание. Ему только нужна была, по-настоящему нужна была добыча покрупнее. «Никогда!» «Ну, он бы мне рассказал, я уверена». Луделла шмыгнула носом. Может, ты даже знаешь, о каких деньгах шла речь? Там много, я не знаю точно. Десять тысяч химов. Может, больше?» Улем присвистнул. «Это действительно гора денег. Зачем ему столько? Понимаю, вопрос глупый, но ведь мэл из знатной семьи, разве нет? Что, родители перестали давать ему деньги на камзолы и конфеты?» Луделла задрала нос. Эффект немного подпортило что она все еще продолжала шмыгать им. «Это тебя не касается». «Ну, конечно. Все из-за меня. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, куда планировал потратить деньги дружок Луделлы». «Глупая была идея. Ты думаешь, никто бы не заинтересовался, откуда у него столько?» «Это тебя не касается», — повторила Луделла, но в ее голосе не было прежней уверенности. Видимо, на этот раз она выбрала дружка себе подстать. Такого же бестолкового. «Слушай, это очень благородно с его стороны — пытаться выкупить тебя или выбить тебе местечко в экипаже или что он там собирался делать. Но, возможно, тебя утешит то, что затея изначально была слишком опасной и почти наверняка провальной. Почему-то Луделла вздохнула как будто с облегчением. Возможно, не стоило ему спешить со своими предположениями, но отступать было поздно. Кроме того, мотивы ее приятеля к делу не относились. Может, Динский сынок планировал купить ей кровать из чистого золота? Что с того? Главное — выйти на его заказчиков. Мэл и его идиотские идеи — дело десятое. «Спасибо за утешение. Ты всегда умел меня развеселить». «Не за что, Лу? Ты расскажешь мне, как выйти на заказчиков? Скажи, где их искать, имейла никто не тронет». «Да я бы и рада уже», — пробормотала она. «Но я понятия не имею, где их искать. Ты что, думаешь, что он со мной таким делится?» проклятье Вот как. Я же говорила. Пару раз видела, что он ускользает ночью. Подумала, он ходит к другой девчонке, ну и приперла его к стенке». Что-что, а это Луделла умела. Унеллем почти посочувствовал незадачливому преемнику. Вот он и рассказал мне, просто попросил пообещать, что я ничего никому не скажу, потому что после последнего дела он точно это делать не будет. Такое у них было условие. Подумай еще разок. Главное не умолять, не дать ей услышать отчаяние или чрезмерный азарт в его голосе. Может, Луделла и не сумела бы написать книгу или победить в математическом конкурсе, Зато чувствовать эмоции других людей умело неплохо. И забывать об этом не следовало. Какая-то деталь, может, пароль или место встречи. Любая мелочь может помочь мне, а значит, и ему. «А с чего мне тебе верить?» — вдруг спросила она, и это был хороший вопрос. Значит, внутренне она была готова решиться на что-то, но все еще сомневалась. «Вдруг я помогу тебе, а Мэл потом все равно вляпается в беду. Тогда что?» справедливый вопрос Книжная, выверенная реакция. Ульм всегда подозревал, что ее истинное предназначение — выиграть время. «Ты действительно не можешь знать. Но, честное слово, Лу, если ты не поверишь мне, его ждут неприятности посерьезнее. Я уже сказал, заставлять тебя я не могу. Еще бы! А и мог бы, не стал бы». Они помолчали, наблюдая, как муравьи, объединив усилия, утаскивают самый крупный комок хлеба в сторону своего дома, похожего на высокую лохматую шапку. «Если я тебе помогу», — начала Луделла, и Унелем заставил себя продолжить смотреть на муравьев, только на муравьев, чтобы не дать ей заметить хищный блеск, который почти наверняка зажегся сейчас в его глазах. мэл узнает о том, что это я?» «Нет, не узнает». Унелем был уверен, что придумает что-нибудь. Судя по первым впечатлениям о Мелле и тому, что он узнал от Луделлы, Паритор у нее, в принципе, был не из догадливых. «Есть один способ», — пробормотала Луделла. «Я не знаю, где они собираются, когда тоже не знаю, но мы ночуем вместе, а уходит он всегда по ночам. Когда он уйдет, ты подашь мне знак». Унельм нащупал в кармане Хаарий Мелок. «Я знаю как. Но если ты проследишь за ним, как сможешь защитить его?» «Это моя забота». Унельм хотел бы чувствовать ту же уверенность, что звучала сейчас в его голосе. Деваться в любом случае было некуда. Он чувствовал, что воронка вымысла затягивает его, как в детской игре. И еще не зная, чем кончится дело, он уже не смог бы от него отказаться.